«Мужчина, вы мне нравитесь. И что теперь поделаешь?» «Мужчина, очень нравитесь. Вы слышите? Беда. Мне проходить, страдая? Да я ведь сумасшедшая. Вам от моей любви не скрыться никогда».